Рейхсмаршал меняет кожу. Ганс Франк однажды восхитился. «Черт возьми, мне нравится, как ведет себя Геринг, если бы он всегда был таким. Я сказал ему сегодня в шутку, жаль, Герман, что тебя не посадили на годок в тюрьму несколько лет тому назад». Эти слова были произнесены 16 марта 1946 года, как раз тот день, когда Геринг отвечал на вопросы своего адвоката. Подсудимых радовало, что он называет себя вторым человеком в империи и тем самым как бы выражает готовность лично нести большую часть ответственности за содеянные нацистами преступления. Кто такой этот Фрича? Я такого вообще не знал, сказал как-то Геринг, взглянув на левый фланг скамьи подсудимых. А зачем здесь этот маленький Функ? Как он имеет отношение к вопросам экономической подготовки к войне? Даже во время предъявления Функу материалов обвинения когда возник какой-то незначительный вопрос по валютным ограничениям, Герман Геринг написал записку адвокату бывшего министра экономики. «За это я отвечаю. Так и можете заявить». Но все это было только игрой, дешевым позерством, к которому всегда склонялся Герман Геринг. Он почти признавал свою вину, когда речь шла о незначительных обвинениях. Однако у него хватало благоразумия уступить пальму первенства другим, когда дело касалось преступлений, ужаснувших все человечество. Геринг хорошо понимал, можно кое-что признать в отношении аншлюса Австрии. Можно поспорить, кто раньше хотел напасть на Норвегию, Германию или Англию, Можно попытаться пустить пыль в глаза по поводу своих усилий спасти мир в 1939 году при помощи Бергера Доляруса. Но ни в коем случае нельзя брать на себя ответственность за Освенцем и Майданок, за убийство военнопленных, расстрелы заложников, чудовищное ограбление живых и мертвых на оккупированных территориях. Если графически изобразить линию поведения Геринга, когда его допрашивали, то получились бы сплошные курбеты, невероятные зигзаги и петли. Словом, все напоминало бы повадки хищного зверя, пытающегося уйти от преследователей. Еще не потеряв самообладание, Геринг стремится дать теоретическое обоснование фашистским злодеяниям. Он заявляет на процессе. «Впервые я бегло ознакомился с Гаагской конвенцией непосредственно перед конфликтом с Польшей и очень сожалел» что не изучил ее гораздо раньше. Тогда бы я сказал фюреру, что в соответствии с этой конвенцией ни при каких обстоятельствах нельзя вести современной войны, что вследствие усовершенствования техники ведения войны мы, безусловно, вступим в конфликт с правилами, установленными в 1906 или 1907 годах. Мысль несложная. Военная техника настолько прогрессировала, что теперь уже нельзя избежать напрасных потерь гражданского населения. Но обвинители резонно задают вопрос – какую зависимость от прогресса военной техники можно поставить массовые расстрелы военнопленных, больных и раненых? Защита тотчас же пытается внести корректив в объяснение Геринга, и моментально возникает новая схема. Гитлеровская армия начинала войну по-рыцарски, и только встретившись с жестокостями противника, вынуждена была прибегнуть к ответной мере. Однако, как на грех, обвинители располагают доказательствами, что основные человеконенавистнические приказы, появились на свет задолго до начала войны. Какие уж там ответные меры, если Гитлер и его сатрапы требовали преступных действий от солдат и офицеров вермахта до того, как грянул первый выстрел. Геринг начинает понимать, что все его схемы летят к черту. Руденко один за другим предъявляет Герингу убийственные документы, и тот, забыв о браваде, «Я один за все отвечаю», уже открещивается от каждого из них поочередно. «Если бы мне докладывали каждый приказ и каждую директиву, я бы потонул в этом море бумаг». Беспомощно лепечет обанкротившийся позер. «Мне докладывали только по самым важным вопросам». В числе этих самых важных вопросов не оказалось, конечно, ни приказа о массовых расстрелах советских военнопленных, ни приказа о поголовном уничтожении комиссаров Красной Армии, ни приказа о разрушении Ленинграда. О таких изуверствах Геринг ничего не знал. Руденко замечает по поводу этой новой тактики Геринга, столь расходящейся с его бравадой. «Вам докладывали только важные вещи. А об уничтожении городов, убийстве миллионов людей вам не докладывали. Все это проходило под так называемым служебным инстанциям». С этими словами обвинитель от СССР начинает предъявлять подлинные документы, устанавливающие не только бесспорную осведомленность, но и руководящую роль Геринга в подготовке преступных приказов германского командования. Напоминая Герингу о миллионах замученных людей, обвинитель спрашивает. «Неужели вы не читали сводок иностранной прессы? Не слушали иностранного радио, сообщавших об этих преступлениях?» И Геринг под смех всего зала отвечает, что, хотя он и имел право на это, но в действительности в течение всей войны не читал иностранной прессы, не хотел слушать этой пропаганды. «Только в последние четыре дня войны я впервые стал слушать иностранные радиопередачи», уточняет он. «Ответ достойный патологического лжеца». Каким в течение всей своей жизни и был Геринг. На судейский стол ложится печальный знаменитый протокол Ванзе. 20 января 1942 года в Берлине на трос Ванзея номер 5658 состоялось совещание, в котором участвовали представители различных ведомств и где были разработаны методы по окончательному разрешению еврейского вопроса. Геринга на этом совещании представлял статс-секретарь Нейман. В протоколе недвусмысленно написано, что Маршал назначил Гейдриха уполномоченным по подготовке окончательного решения еврейского вопроса в Европе. Нет, не удастся Герингу доказать, что он ничего не знал о миллионах казненных людей, расстрелянных, повешенных, заживо сожженных, затравленных собаками, забитых сапогами, задушенных газом. Как пепел класса стучат в сердце человечества худенькие кулачки шестилетних детей, которых гнали в газовые камеры и которые, пытаясь спастись, Показывали на это свои жалкие кулачки, шелестя бескровными губами. «Мы еще сильные, мы можем работать. Смотрите, мы еще можем работать». То же самое твердили и беспомощные старики и женщины, которых перед казнью подвергали бессовестному ограблению, отнимали часы и кольца, выламывали золотые зубы и коронки. Все это надо было где-то хранить, как-то реализовать. ИСС заключила соглашение с Рейхсбанком, который принимал на себя все дальнейшие заботы о награбленных ценностях. Так Рейхсбанк стал соучастником чудовищного преступления. Геринг внимательно и даже с каким-то наигранным состраданием наблюдал, как извивается маленький Функ под давлением бесспорных документов, уличающих его, президента имперского банка, в беспримерной сделке с эсэсовцами. Но лицо Геринга одновременно выражало и глубокое возмущение. Подумать только, до чего дошли эти шакалы Гиммлера. Оказывается, в Рейхсбанке был даже открыт специальный кодированный счет Мельмера! на которые поступали сотни килограммов золотых зубов, коронок и часов. Однако выразительная мимическая игра Геринга терпит крах. Обвинитель неожиданно предъявляет документ, неоспоримо устанавливающий, что в СССР банковской комбинации именно ему, Герингу, принадлежала роль главного мародера. Это меморандум от 31 марта 1944 года под несколько туманным заглавием «Использование драгоценностей и подобных вещей, добытых официальными учреждениями в пользу империи». В меморандуме черным по белому записано «Рейхсмаршал Великой Германской империи, уполномоченный по четырехлетнему плану, сообщил Рейхсбанку в письме от 19 марта 1944 года, что значительное количество золота, серебряных предметов, драгоценностей и так далее, находящихся в Главном управлении по опеке над Востоком, должно быть доставлено в Рейксбанк согласно приказу данному имперским министром Функом и графом Шверин фон Грозиген». Тут же упоминается и счет Мельмера. Теперь уже не сострадание к Функу, а дикая ярость пойманного зверя светится в бегающих глазах Геринга. Он готов уничтожить этого маленького Функа, которого совсем еще недавно намеревался защищать. Геринг окончательно сбрасывает с себя маску. Ту маску, которую он пытался надеть в день открытия Нюрнбергского процесса. Когда в своем заявлении в Международный военный трибунал Геринг писал «В качестве рейхсмаршала Великой Германской империи Я принимаю на себя полную политическую ответственность за мои действия, а также за те действия, которые совершались согласно моим инструкциям. Да, одно дело заниматься абстрактными напыщенными декларациями, а другое – очутиться лицом к лицу с неотразимыми доказательствами, когда, надо сказать, это совершенно небывалое, тихчайшее уголовное преступление – дело моих рук. Такое мужество, разумеется, оказалось не по плечу, железному Герману. Куда делась вся его похвальба? Вся эта актерская игра в благодетеля других подсудимых. Еще не подозревая о неожиданной эволюции во взглядах рейхсмаршала, Розенберг просит его сказать что-нибудь о конфискациях на восточных оккупированных территориях, так сказать, чтобы облегчить участь его, Розенберга. Геринг буквально сцепился с ним. «Я сказал, что ему придется сделать это самому. Мне приходится думать о себе в такие времена», — коротко заметил он Джильберту. «Конфискации на Востоке. Уж какие там конфискации. Никто иной, как Герман Геринг разработал целую систему организованного...» грабежа оккупированных территорий. К трибуне подходит советский обвинитель Лев Романович Шенин и успешно продолжает работу, начатую Руденко. Огромный изыскательский труд, помноженный на многолетний опыт следователя и талант литератора, позволяет ему несколькими уверенными мазками окончательно дорисовать подлинный портрет рейхсмаршала Великой Германской империи. В сентябре 1945 года в городе Йене в Тюрингии, Советскими военными властями был найден весьма любопытный документ. Содержание его настолько разительно, что одного этого документа достаточно было бы, чтобы Герман Геринг обрел себе место в истории как беспримерный хищник. 6 августа 1942 года в 4 часа дня в зале Министерства авиации он проводил совещание рейхскомиссаров оккупированных стран и областей. Произнесенные речи Геринг с восторгом констатировал. «В настоящее время Германия владеет от Атлантики до Волги и Авказа самыми плодородными землями, какие только имелись в Европе. Страна за страной, одна богаче и плодороднее другой, завоеваны нашими войсками». И как будто усомнившись, достаточно ли гитлеровские наместники уразумели свои задачи, Геринг восклицает, обращаясь к ним. «Боже мой, вы посланы туда не для того, чтобы работать на благосостояние веренных вам народов, а для того, чтобы выкачать все возможное». «Этого я ожидаю от вас!» Участники совещания недоумевают. Их ли надо учить, как грабить? А рейкс маршал тем временем переходит уже от поучений к угрозам. «Мы будем вынуждены встретиться с вами в другом месте!» В характере этого другого места никто не сомневался. «Вы должны быть как легавые собаки!» Кричит Геринг. «Там, где имеется еще кое-что, в чем может нуждаться немецкий народ...» «Все должно быть молниеносно, извлечено из складов и доставлено сюда. Я намереваюсь грабить именно эффективно». Слушая, как Шеннин цитирует эту его речь, Геринг сидел, будто придавленный тяжелым грузом. Никакой экспансии, никаких наигранных возмущений. Прорывало его лишь в тех случаях, когда советский обвинитель преднамеренно опускал в цитатах слово рейхсмаршал и заменял его фамилией подсудимого. Геринг буквально богоровел от злости и с места «шипел». Rex Marshall Rex Marshall